Он нашёл пакет с соком, пластиковый контейнер с клюквой стаканы. Чтобы найти кувшин для воды, пришлось открывать все шкафы. Он замер, когда дошёл до дальнего угла кухни. Там раздавался негромкий повторяющийся стук, слишком тихий для обитателей дома. Нет, задняя дверь дома выходила на крытую террасу с обяденным столом и задёрнутыми на окнах тяжёлыми зелёными портьерами. На столе была клетка с маленькой птичкой внутри. Попугайчик, ну или типа того. Птичка стояла на полу клетки, и медленно, размеренно и монотонно билась головой о металлический обод. Кровь и окровавленные перья вместе с птичьим помётом покрывали газетный лист, которым был устелен пол клетки. На животных она тоже действует. Так вот что нам уготовано. Смотреть на это не было сил, и легко было представить, как где-то в недалёком будущем он сам делает то же самое. Равномерное бездомное саморазрушение. Покончить с собой компульсивным повторением одного и того же действия раздробить собственную голову в кровавую кашу о ближайшую твёрдую поверхность. Это если ему повезёт. Он был представителем вида с отстоящим большим пальцем руки, а значит, если эта ёбаная женщина-птица решит довести его до такого, у него будет невероятное количество способов навредить себе. Хуже того, существовало множество отвратительных вещей, которые он мог сотворить с товарищами. Он отвернулся, чтобы продолжить поиски кувшина, но тут его взгляд зацепился за что-то ещё. Он снова посмотрел на клетку... Ему и так было страшно, он искренне боялся за жизнь Ноэль, за свою собственную, на то, что он увидел, вызвало другие чувства. Он испытал не просто страх, а приступ отчаяния. Он отошёл от клетки и замер, напряжённо думая. Множество мелочей не имели никакого смысла, но с учётом того, что он обнаружил, всё угрожало сложиться в ясную картину, которую он совершенно не желал знать. Он нашёл нож, вернулся к клетке и сжал птицу в ладони. Она не вырывалась, не сопротивлялась, даже когда он прижал её одним быстрым движением отсёк ей голову. Это просто тупая птица, но она не заслуживает таких страданий. Может быть, кто-нибудь сделает то же самое для него. Нельзя, чтобы кто-то ещё увидел это и испугался. Он вытряхнул содержимое клетки в ближайшее мусорное ведро, нашёл в кухонном столе комбинированную ножную точилку для ножей, засунул туда нож и спрятал его в задний карман, который закрывала куртка. Если заявится ещё один монстр... «Лучше иметь наготове оружие». Пока никто не пришёл его искать, он схватил вазу из-под цветов и начал обмывать её в раковине. Он старался не думать о том, что увидел, но не мог прервать цепь размышлений, как и не мог отвлечься от постоянного бесконечного крика в голове. Сейчас там было достаточно нот для того, чтобы звучать почти как пение. Иногда голос выводил несколько высоких нот выше, чем сопрано, растягивая их так, что он успевал к ним привыкнуть. Затем они раскоменялись, сбивая его с мысли, никогда не повторяя ритм как будто специально для того, чтобы его раздражать. Он наполнил вазу водой и, кажется, слишком резко выдернул поднос из щели между микроволновкой и соседним с ней шкафчиком. Бросив поднос на столешницу, он почти наслаждался грохотом, который от этого получился. Звук отвлекал его от криков в голове. Он поставил все стаканы и напитки на поднос. К тому времени, как он принёс поднос с напитками, Мариса уже вернулась в гостиную и вместе с Коди пыталась промыть и обработать рану люка. Но Эль не двигалась, А Оливер всё ещё отсутствовал. Джесс сидела в одиночестве, наблюдая за Ноэль, и изредка посматривая, чем заняты остальные. Краус поставил напитки на угол дивана. «Джесс, сок или воды?» «Воды». Он налил воды в стакан и поднёс к ней, но не отпустил его даже тогда, когда она его взяла. Она нахмурилась. «Краус?» Он наклонился к ней, стараясь говорить как можно тише. «Пожалуйста, скажи мне, если я схожу с ума». «О чём ты?» «Вся эта фигня, Симург, долбанное пение — это ведь даже не половина проблема так? Мы вляпались дерьмо похуже». Он заметил, как она снова отвела взгляд. «Ты же знаешь, да? Тоже заметила. То, как ты себя ведёшь. Когда ты понял. Когда был на кухне. Сейчас это неважно. Нам нужно помочь Люку и Наэль, и...» Он крепче жал стакан, слегка дёрнув его, чтобы завладеть её вниманием. «Нет, не увиливает ответа». «Ты, блядь, как-то уж слишком много молчишь по поводу всего этого. О том, что происходит, о пении в наших головах. Ты что-то не договариваешь насчет Симург». «Если расскажу, это ничем не поможет», — сказала Джесс. «Они запаникуют, а нам нужно сосредоточиться на том, чтобы помочь Нейли Люку». «Нам адски необходимо узнать, что с нами происходит», — прошепел он, возможно, чуть громче, чем раньше. «Краус?» — поинтересовался Люк. «Джесс, ты в порядке?» «Просто разговариваем», — сказала Джесс, глядя на Крауса. Он отпустил стакан, позволив ей взять его, и выпрямился. «Если это Симорг собирается играть на наших эмоциях, нам нужно постараться держать себя в руках», — сказала Люк, внимательно наблюдая за ними. «Оставаться спокойными, помогать друг другу, никаких перешёптываний, если только вы не хотите, чтобы остальные стали параноиками». «Верно», — сказала Джесс, по-прежнему глядя на Крауса. «Это разумно. Надо следить за словами, чтобы не задевать понапрасну остальных». караус наградил её долгим взглядом. «Хорошо. Что происходит?» — спросил Люк. «Вы странно себя ведёте». «Ничего», — ответила Джесс. «Сейчас это неважно. Как нога, Люк?» «Рано глубже, чем мы думали», — сказала Мариса. «Мы...» Её объяснение прервалось звуком выстрелов. За первыми яростными залпами последовали более долгие равномерные очереди. Что-то снаружи сломалось, и все, кто были в доме, бросились на пол, чтобы укрыться от выстрелов. «Они стреляют прямо в нас!» — завопил Оливер со стороны лестницы. «Пригнись!» — крикнул на него кто-то из девчонок. Оливер поспешно спустился со ступенек и лёг на пол недалеко от входа в дом, закрыв ладонями голову. «Выстрелы прекратились!» «Что за херня?» — спросил Лёг. Он всё ещё был в кресле, не двигаясь с места. «Почему они стреляли?» «Это не в нас!» Сказала Марисса, медленно поднимая скорточек и взглядовая из окна гостиной. У нас проблема. Краус поднялся на ноги. За тонкой призрачной занавеской был увиден силуэт возле ограды. Сквозь ткань было трудно различить детали, но Краус заметил короткие рога растущего существа из алба, один из монстров. Здесь небезопасно, сказала Люк. Здесь вообще не существует безопасных мест, парировала Марисса. Краус спешно пересек комнату, чтобы проверить Ноэль. Она периодически начинала что-то бормотать, затем снова впадала в беспамятство, но то, что она никак не среагировала на стрельбу, настораживала. «Эй, Ноэль!» – произнес он, откинув волосы с её лица. Она была ещё бледнее, чем раньше, а синяки под глазами выглядели ещё хуже. Всего за несколько прошедших минут её состояние ухудшилось. Ей не становилось легче. «Ответь мне! Хоть что-нибудь!» «Ничего!» Если бы он только знал, как оказывать первую помощь, как хоть чем-нибудь помочь. Где-то в отдалении раздались выстрелы, низкий слабый рокот отметил новую волну атаки судна на Симург, где-то падали здания. Не отводя взгляд от Ноэль, он сказал, «Мориса! Что? Я хочу, чтобы ты полностью осмотрела Ноэль. Я не думаю, что ей бы понравилось, если бы это сделал я. Она всегда сильно переживала насчёт всего этого. Объятия, поцелуи, даже касания рук... Она делала это очень неохотно. Она стала бы возражать против того, чтобы он её ощупывал, проверял наличие повреждений. Он встал, освобождая место для Морисы, отошёл назад. Мориса начала снимать Сноэль куртку. «Хочешь, я посажу Джесс поближе, чтобы она тебе помогла?» — спросил он. «Нет», — сказала Мориса. «Думаю, я сама справлюсь. Что мне искать?» «Она не должна быть такой бледной. И крови немного. Только вокруг носа и рта. Проверь, нет ли у неё ран». Я боюсь, что на раненые кровь стекает в обувь или впитывается в куртку, или ещё что-то такое, не знаю. Я посмотрю. Оливер снова сходил на второй этаж и теперь спускался, держа в руках кучу простыней. Краус взял у него одну и швырнул её в люка. «Накрой голову! Ты перегибаешь палку!» Сказал Люк. «Накрой!» «Я не сказал, что не буду этого делать. Я просто говорю, что ты как-то уж чересчур заморочился». Краус развёл руками. «Я не знаю, как ей помочь. «Я... всё, что я точно знаю, что она беспокоит о таких вещах. Меньшее, что я могу сделать, — это уважить её мнение. Она скромна», — предположил Оливер. Караоса передёрнула от раздражения. Ему хотелось ткнуть пальцем в лицо Оливеру, зарычать «ты не знаешь её». Он прикусил язык и сдержал себя от необдуманных действий, напомнил себе, что он сейчас под влиянием непрерывного крика в голове, постоянного давления на психику. Если он позволит себе сорваться... Он знал, что выплеснет на Оливера все недовольство тем, насколько он пассивная, послушная, плаксивая жопа. Но Оливер ведь на это даже ответить ничего не сможет. «Наэль нескромная. У неё какая-то травма», — подумал Краус. Он посмотрел на Мариссу, но та не сказала ни слова. «Тогда, ребята, может, уйдёте в другую комнату?» — спросила Марисса. «Ага», — ответил Краус. Он, Коди и Оливер ушли на кухню. Алюк накрыл голову простыней и откинулся на спинку кресла, вытянув раненую ногу. «Она может умереть», — сказал Коди, когда они зашли на кухню. Краус напрягся. «Просто сказал. Когда мы выбрались из квартиры, ей уже было плохо, а сейчас ещё хуже. Мы ей поможем». Коди кивнул. Прошла минута. Оливер занялся кухонными шкафами и начал поиски еды. Он нашёл мюсли и высыпал немного себе на ладонь. Краус тоже взял себе немного и начал жевать. Коди прищурил глаза и отвёл взгляд. «Ты мне не нравишься, Краус. Сейчас не время вспоминать старые обиды. Я знаю, знаю! Я просто хочу сказать, что ты мудак. Я так считаю. Думаю, что ты на всех можешь кинуть, если при этом добьёшься каких-то своих целей, или это поможет Наэль. Но нам нельзя допускать ссоры. Что бы я о тебе ни думал, нам сейчас нельзя быть врагами. Это вообще не проблема». Пожал плечами Краус. Он слышал, как Марисса, Джесс и Люк тихо переговариваются в гостиной, Он подошёл ближе к двери, чтобы послушать, но отвернул голову, чтобы не видеть лишнего. Слов он разобрать не смог. Он и крик в голове почти не слушал, но тот почти забивал собой тихий, приглушённый разговор. Коди проворчал что-то себе под нос.